Третье. Плутарх. К числу любителей старины, не связывавших себя, однако, слишком тесно с атикизмом, принадлежал и один из известнейших греческих писателей римского периода Плутарх. Родился около 46-го года нашей эры, умер после 120 -го года. Уроженец маленькой Хиронеи в Биотии. Плутарх принадлежал к греческой провинциальной знати. Он получил философское образование в Афинах, неоднократно посещал Рим, где у него завязались дружеские отношения с многими представителями официального мира. Но всегда предпочитал жизнь в родном городе и старался оставаться местным деятелем. Любитель чтения и домосед, он работал в узком кругу друзей и учеников, которые образовали вокруг него небольшую академию, просуществовавшую не менее ста лет после смерти своего основателя. Деятельность Плутарха была отмечена многочисленными знаками внимания со стороны как сограждан, так и властителей империи. Римские связи и романо-фильские политические убеждения снискали ему благорасположение императоров Трояна и Адриана, высокое звание консуляра, а на склоне лет пост прокуратора провинции Ахайи. Граждане избирали его на местные должности. Около 95 -го года он был принят в коллегию дельфийских жрецов. Дельфийцы и херонейцы совместно поставили Плутарху памятник, надпись которого была найдена при раскопках в Дельфах, а в херонейской церкви поныне показывают мраморное кресло Плутарха. Уже эта политическая и жреческая карьера свидетельствует о том, что в лице Плутарха мы имеем лояльного гражданина империи, человека умеренных и консервативных взглядов. И таким он действительно предстает перед нами в своих произведениях. Проводя жизнь в провинциальном уединении, в чтении книг и собирании материалов, он находится вне сферы модных литературных течений и во многом примыкает. к к прежней эллинистической манере изложения. Античный список сочинений Плутарха содержит 227 названий, из которых сохранилось свыше 150, в том числе несколько неподлинных. Это огромное литературное наследие принято разделять на две категории. Первое – моральные трактаты, моралия, и второе – биография. Термин «моралия» не точен. Плутарх пишет на всевозможные темы о религии философии, педагогике и политике, о гигиене и психологии животных, о музыке и литературе. Некоторые трактаты представляют собой простую сводку любопытного культурно-исторического материала. Преобладает все же этическая тематика, например, о любопытстве, болтливости, ложном стыде, братской любви, любви к детям, супружеские наставления и тому подобное. Не представляя собой сколько-нибудь оригинального творчества, эти философские трактаты являются плодом огромной начитанности в разных областях. Философская продукция прошлых веков широко использована и в форме пересказа, и в прямых цитатах. Страница 237. Хотя Плутарх формально причисляет себя к школе Платона, он в действительности эклектик, интересующийся к тому же не столько теоретическими вопросами философии, сколько религией и моралью. Религиозные взгляды Плутарха заключают в себе уже все существенные черты позднеантичного миросозерцания. Здесь и единый справедливый Бог — и бессмертия души, и провидения, и иерархии добрых и злых демонов, посредников между божеством и людьми. В эту систему божественных сил разных рангов входят боги греческой народной религии, равно как и восточные божества. Плутарх старается обновить веру в оракулы, в частности в оракул дельфийского бога, жрецом которого он сам являлся. Религиозность Плутарха давала основание древнехристианским писателям считать его полухристианином, а Маркс, иронически, причислял Плутарха к отцам церкви. Смотри Маркс Энгельс сочинение, второе издание, том 3, страница 127. Гуманно-филантропический характер имеет этика Плутарха, но она целиком заимствована у более ранних философов, включая даже ненавистных атеистов и пикурейцев, и приправлена личным благодушием автора, избегающего всяких крайностей и готового отыскать хорошую сторону даже в самых отвратительных явлениях. С примирительной эклектикой миросозерцания вполне гармонирует и характер изложения. Она отличается таким же благодушием. Плутарх, несколько многоречив, избегает острение трудных вопросов, но всегда занимателен. Рассуждения, пересыпанные анекдотами, историческими примерами, цитатами из поэтов, мелкими наблюдениями. Риторическая манера изложения Плутарху чужда. Он продолжает традиции эллинистической философской прозы, которым следует также и в художественном оформлении своих трактатов, применяя формы диалога, диатрибы или послания. Трактуя вопросы литературы, Плутарх подходит к ним как моралист. Поэзия представляется ему как бы преддверием к философии, поучением в доступной, украшенной вымыслом форме. Трактат «Как молодому человеку читать поэтов». Для эстетических взглядов Плутарха характерно сравнение Аристофана с Минандром. Плутарх отдает решительное предпочтение беззлобной комедии Менандра, в которой добродетель всегда торжествует перед беспощадной насмешкой Аристофана. Значение Плутарха для нового времени связано не столько с моральными трактатами, сколько с биографиями. Параллельные жизнеописания представляют собой серию парных биографий, причем всякий раз, Рядом поставлены греческие и римские исторические деятели. Заключительной частью такой биографии служит во многих случаях сравнение, в котором сопоставляются оба деятеля. Кроме того, есть несколько отдельных биографий, принадлежащих, по-видимому, более раннему периоду литературной деятельности автора. Самая идея сравнительных жизнеописаний – которых римские деятели приравнены к греческим, свидетельствует о сильном романофильском уклоне такого поклонника греческой старины, как Плутарх. Подбор исторических фигур для сопоставления в иных случаях напрашивается сам собой. Например, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Демосфен и Цицерон, но очень часто оказывается искусственным. Это не отразилось, однако, на самих биографиях, так как каждая из них составляет самостоятельное целое, и сравнение является лишь привеском. До нас дошли 23 пары, то есть 46 биографий. Эллинистические монархи и римские императоры в эту серию не вошли. В числе непарных биографий имеется и жизнеописание императоров. Плутарх является для нас крупнейшим представителем биографического жанра в греческой литературе. Но самый жанр гораздо древнее. Он восходит к IV веку до н.э. и усиленно разрабатывался в эллинистическое время. Страница 238. Жанр этот имеет свои особенности, отличные от наших современных требований к биографии и связанные с античным пониманием индивидуальной личности. Личность прежде всего понималась статически, как некий законченный в себе характер. Теоретически признавая, что характер формируется с помощью воспитания или самовоспитания, и ставя себе соответствующие задачи в педагогической практике, античность все же никогда не изображает процесс становления личности. Античный биограф не интересуется детством и юношеством героя как этапами внутренней истории все внимание обращено на период расцвета когда характер предстает уже в оформленном виде лишь в рассматриваемый нами период появляются первые признаки более динамичного понимания внутренней жизни индивида но это только зародыши и встречаются они преимущественно в автобиографических признаниях к самому себе императора марка аврелия впоследствии исповедь христианского писателя Августина. Личность, трактуемая независимо от своего становления, оказывается вне связи также и с формирующими ее социальными силами с исторической обстановкой. Помимо риторического энкомия, прославления деяния какого-либо лица и его нравственных качеств, введенного в литературу Исократом, В античности выработалось два основных вида биографии. Первый. Ученая биография справочно-антикварного типа, перечень важнейших событий и дат, из жизни описываемого лица, преследующие не столько художественные, сколько ученые цели. Второй вид. Биография характеристика, воссоздающая образ деятеля. Для биографии этого типа Внешние события интересны лишь постольку, поскольку они освещают характер в его только что рассмотренном понимании. В специфической установке на факты, характеризующие личность, древние видели отличие биографии от истории. Так понимает свою задачу и Плутарх. Во вступлении к биографиям Александра Македонского и Юлия Цезаря Он предупреждает читателей, что многие значительные исторические события будут либо кратко изложены, либо вовсе опущены. Мы пишем жизнеописание, а не историю. Замечательные деяния далеко не всегда являются обнаружением доблести или порока. Незначительный поступок, словцо-шутка, часто лучше выявляют характер, чем кровопролитнейшие сражения, великие битвы, и осады городов. Как живописцы, не заботясь об остальных частях, старается схватить сходство в лице и в глазах, в чертах, в которых выражается характер. Да так будет позволено и нам глубже проникнуть в проявление души и с их помощью очертить облик жизни обоих, то есть Александра и Цезаря, а описание великих деяний и битв предоставим другим. Создание целостного и выпуклого облика с помощью мозаики мелких штрихов, проявлений души – таков художественный метод античной биографии. Этот метод, созданный еще в эпоху эллинизма, Плутарх применил с большим успехом и в широких масштабах. В погоне за интересующими его деталями он не брезгует анекдотом, даже сплетней. но дает занимательный и наглядный рассказ, порой достигающий подлинного драматизма. В какой мере этот драматизм является художественным достижением самого Плутарха, не перешел ли он к нему по наследству от историков, трудами которых он пользовался, один из тех вопросов, на которые чрезвычайно трудно дать ответ, поскольку предшественники Плутарха для нас утеряны. Страница 239-я. Вместе с тем Плутарх и в параллельных жизнеописаниях остается моралистом. Повествование нередко прерывается морализующим размышлением. Биография в большинстве случаев имеет назидательную цель – показать достойные образцы поведения, и автор нередко сознательно идеализирует своих героев. Он любит рисовать высокие моральные качества древних государственных деятелей, строгую добродетель и простоту нравов, свободолюбие, героизм, преданность Родине. Однако Плутарх не ограничивается галереей добродетельных героев. Одна из самых сильных книг его серии, парная биография Деметрия Полеоркета и Марка Антония, которые... Предпослано замечание, что великим натурам бывает присущи не только великие доблести, но и великие пороки. Моралист и мастер художественной характеристики Плутарх не стремился быть историком. Как историк он и не стоит на высоте античной науки, ни в смысле критического отношения к источникам, ни в понимании хода исторических событий. Немногие греческие писатели пользовались в позднейшее время такой популярностью, как Плутарх. Византийцы ценили его за богатство, эрудиции и благочестивый образ мысли. Благодаря этому и сохранилось такое большое количество его произведений. С конца XV века он стал известен и в Западной Европе. В XV-XVIII веках господствующее течение чувствовало себя ближе к литературе римской эпохи, чем к классической Греции, и Плутарх был в это время любимым греческим писателем. Как гуманный моралист, враждебный аскетизму, Плутарх привлекал внимание гуманистов Эразм, Рабле, вождей реформации, философов Монтень, Руссо. Особенный интерес вызывали биографии Плутарха, Шекспир создавал Юлия Цезаря и Антония и Клеопатру по конве соответствующих биографий Плутарха, и ему очень мало пришлось изменить в драматической группировке фактов источника. Корнель Рассин заимствует у Плутарха сюжеты своих драм. В 17 веке создаются многочисленные жизнеописания знаменитых людей по образцу Плутарха. Деятели французской буржуазной революции, а в России декабристы и Белинский увлекались героями Плутарха как воплощением республиканских добродетелей.